Глава тридцать девятая Укроли пчела своя правда Мужчина поднялся с кресла и направился ко мне. — Ни шагу, Веридис! — прошептала я. — Ни одного шагу! — А то что? — ухмыльнулся тот, кого я считала своим другом. — Закидаешь меня пряниками или пончиками? Ты не знаешь, на что способна женщина, которую украли ее ребенка. Хочешь проверить? Ты не мать, Марианне, поэтому можешь не пугать меня своими инстинктами. «Откуда ты знаешь, мать я или нет?» начала придумывать очередную ложь, понимая, что никакого другого оружия под рукой нет. «А вдруг перед тобой настоящая Евангелина, и никакой другой не существует? Или нас двое, и мы обе в этом мире? И сейчас одна из нас как раз стоит у тебя за спиной!» вскрикнула я и показала пальцы на темный угол дома. Веридис резко обернулся, и я заметила страх и неуверенность в его глазах. Это мне показалось забавным, но лишь на мгновение. которого мне хватило, чтобы добежать к двери и открыть ее настежь. Но вот что делать дальше, я не знала. Передо мной раскинулось заснеженное поле, за которым простирались темные лес и горы. В этом неизведанном краю я не видела ни дорог, ни повозок, ни человеческих следов. Где я была и как отсюда выбраться, я не понимала. Пока не услышала вдалеке знакомое жужжание, обернулась и увидела, как ко мне летит кроли пчел. Я так обрадовалась ему, что тут же помахала рукой, а потом одернула себя, вспомнив о том, что мне рассказал Веридис, о его предательстве и странной загадке, которую они вместе загадали. Опустив руку, я попятилась назад, но было поздно. королев -пчел увидел меня и полетел быстрее. Скрыться было некуда, и я решила остаться на месте. — Евангелина! Как хорошо, что я нашел тебя! За мной едет твой муж Дорти, так что скоро он будет здесь! «Как ты нашел меня?» — серьезно спросила я, не обращая внимания на добродушный тон пушистого нахала. «Тебе Велидис сказал, где нас искать?» «Этот искатель приключений людей? С чего ты взяла? Он меня не видит, как и многие, так что не обманывай меня, Астралион. Я все знаю и про подвал, и про настоящую Евангелину, и про то, что вы украли Мариану для того, чтобы жена Дорти спустилась в подвал, думая, что найдет там свою дочь». Я услышала, как открылась дверь, и на порог вышел Веридис. Он посмотрел на меня, потом на кроли пчела, и уголок его губы нервно дернулся. Мужчина был зол и невменяем. Он метал молнии, сжимал и разжимал кулаки, смотрел на меня таким взглядом, что мне стало страшно. Я вновь попятилась, хотя надо было бежать в сторону дороги, туда, где было возможное спасение. Но тут я услышала ржание лошадей и скрип железных колес по снегу. Сердце заколотилось от внезапной радости, и я невольно улыбнулась. Не в силах больше сдерживаться, я закричала. «Рафаэль! Рафаэль! Я здесь!» Экипаж еще не остановился, но я уже видела его подъезжающим к дому. Практически на полном ходу муж спрыгнул с повозки, кувыркнулся в снегу и, быстро поднявшись, побежал ко мне. Верес увидев в князя, Дуэрти резко дернулся и скрылся за домом. Я только заметила, как сверкнули его пятки. Как я могла так ошибиться в этом человеке? Обычно не допускаю таких промахов, но сейчас чувствовала себя отвратительно. Но тут меня схватили в охапку и закружили. Муж прижал к себе крепко-крепко, словно боялся выпустить, и вдыхал запах моих волос. Я так испугался, что снова потерял тебя. Если бы это произошло, я бы нашел каждого, кто причастен в твоем исчезновении, и лично его четвертовал. Муж говорил и целовал мне щеки, глаза и губы. Он не останавливался и продолжал шептать нежности, а я лишь улыбалась и смеялась от счастья. Видимо, этой реакции ждал от меня Рафаэль. Видимо, такой была его настоящая жена — открытой, любящей и эмоциональной. Рафаэль взяла его лицо в ладони заглянула в уставшие, но сияющие глаза. Я так рада тебя видеть. Боялась, что больше не смогу обнять ни тебя, ни нашу дочь. От этого стало так холодно, что показалось, будто я умираю. Мы найдем Арианну, не волнуйся, но сейчас мне нужно узнать, где этот черт косматый. Оглянувшись, Рафаэль осмотрелся, но никого не увидев, отстранился от меня. Мне нужно здесь все осмотреть. Я видела, что он скрылся за домом, — крикнула я быстро удаляющемуся от себя мужу и выдохнула. Кажется, все налаживалось. Но тут я услышала над собой жужжание и, подняв голову, увидела кролепчела. Он парил в воздухе и смотрел на меня с недовольным выражением, какое может быть только у человека, превратившегося в нечто странное, что-то среднее между шмелем и кроликом. «А ты чего не улетаешь? Неужели не боишься гнева моего мужа?» «Ну, во-первых, твой муж не видит меня, поэтому не сможет меня достать. А во-вторых, мне нечего бояться и скрывать тоже нечего. Я чист перед тобой, Евангелина, и никогда не обманывал тебя». А что насчет того, что я сказала? — Это все ложь, придумана моим дальним родственником Веридисом. Он является троюродным племянником того самого родственничка, который пришел в мой дом, чтобы выгнать меня из него. Но проклятие срикошетило. М -м -м, дальше ты знаешь. — Как я могу верить тебе после слов Веридиса о том, что вы вместе придумали украсть Марианну и вызвали из другого мира меня? А как ты можешь верить человеку, которого видела всего лишь один раз в жизни? Твоя правда. Теперь я не верю никому. Пусть мой муж разбирается, а я пас. Ты серьезно хочешь рассказать ему о том, что ты не настоящая Евангелина, а просто самозванка?